Глава восьмая «Мистер Эванс ненавидит американцев», — рассказывала Кэрри Хепзебен. Тетя Лу собиралась вчера навестить свою приятницу, но он ей не позволил, потому что в тот раз, когда она ездила к ней, они ходили на танцы с американскими солдатами. Не понимаю, почему он не разрешает. Американцы ведь приехали сюда помогать нам воевать с Гитлером. Хебзебе и Кэрри были на кухне одни. не гладила, а поскольку в долине друидов электричества не было, то она пользовалась двумя чугунными утюгами, попеременно ставя их на огонь. Когда один утюг становился холодным, она брала другой и, в палец, пробовала, достаточно ли он горячий. Вот и сейчас попробовала, и утюг сердито зашипел. Да, мистер Эвенс не любит американцев. И вообще он противный, — возмущалась Кэрри. Бедная тетя Лу, как она плакала, стояла у мойки, мыла посуду после чая, а по щекам у нее бежали слезы. Вспомнив об этом, Кэрри чуть не задохнулась от гнева и беспомощности. И миссис Готтебет тоже назвала его злым и бесчестным. У него была тяжелая жизнь, вот он и стал неприветливым и злым. Объяснила Хэбзбе. Она огладила рубашку мистера Джонни и в кухне пахло влажностью и крахмалом. Он видел, как погиб под землей его отец и не мог его спасти. Тогда он поклялся, что никогда не спустится в шахту, и остался верен своей клятве. Он нашел себе место в продуктовой лавке, где должен был убирать помещение и разносить продукты. И старался экономить каждую копейку, пока не накопил достаточно для того, чтобы, взяв заем в банке, откупить эту лавку. Жена его была ему плохой помощницей, она часто болела, а у него на руках были еще его младшая сестра и собственный сын. Миссис Готабет с удовольствием забрала бы сестру, но он не разрешал. Он считал готабедов легкомысленными, потому что они играли в азартные игры, путешествовали и наслаждались жизнью. А Луиза, — говорил он, — должна воспитываться в страхе перед Богом. — Бедная тетя Лу, — вздохнула Кэрри. — Как знать. Я не уверена, лучше ли ей было бы здесь. Жить у богатых людей в нахлебниках тоже не сладко. Хепзеба сказала это так, будто сама прошла через подобное испытание. Она сложила выглаженную рубашку и расправила воротник, а потом улыбнулась Кэрри. Словом, мистеру Эвенсу выпала нелегкая доля сражаться в одиночку за свой кусок хлеба. А потому он стал злиться на тех, кому больше повезло. Именно в этом он и упрекает миссис Готтебет. Она прожила легкую жизнь. — Он не может простить миссис Готтебет, — говорит тетя Лу, — потому что она вышла замуж за сына владельца шахты. Они были плохие хозяева, считает он, и по их вине погиб его отец. Отчасти это так. согласилась Хэбзба. Но главная причина в том, что ему пришлось всю жизнь тяжко трудиться, в то время как она, не пошевелив и пальцем, приобрела положение в свете, когда вышла замуж за человека из богатой семьи. И, наверное, в свое время она дала ему почувствовать разницу между ними. Когда мы с мистером Джонни впервые здесь появились, он был тогда совсем мальчиком, да и я не намного старше. У Готобедов еще водились деньги, и дом был поставлен на широкую ногу, держали дворецкого, кухарку, горничных, был даже управляющим имением. Бакалейные товары закупались в большом лондонском магазине, но скоро портящиеся продукты она брала у брата, а потом посылала служанку с жалобой на их качество. Он же объяснялся с ней через человека, который доставлял продукты. Они ни разу не сказали друг другу ни слова. «Они стоят друг друга», — говорили люди. «Гордые, как павлины, да к тому же упрямые, ни на шаг не хотят уступить». В этом-то и беда. Она ведь любит его, но все эти годы они были в ссоре, а сейчас мириться уже поздно. Он ни за что не простит ей того образа жизни, который она вела. А она не желает, чтобы он узнал, до чего она дошла». По ее понятиям, она бедна, как церковная мышь, да и физически совсем ослабла. История это расстроила Кэрри. Она пересказала ее Нику и добавила, — давай никогда в жизни не ссориться. — А почему мы должны поссориться? — Не знаю, но давай не ссориться. — Я не буду, если ты не начнешь. — Даешь слово? — Ну, пожалуйста. Ник не очень охотно, но тем не менее лизнул указательный палец и провел им по горлу. Кэри сделала то же самое. Жалко мне, мистера эвенса вздохнула она. Еще что? Возмутился Ник. Ты что, совсем спятил, что ли? Спустя два дня, когда они были в доме одни, зазвонил звонок у входной двери. Кэри пошла открывать. На пороге стоял американский солдат. Он был очень высокий и очень вежливый. Сняв фуражку, он, растягивая слова, учтиво сказал «Майор Харпер к вашим услугам, мэм». «Майор Кэс Харпер. Могу я видеть мисс Луизу Эванс?» Мистер Эванс был на заседании муниципального совета, а тетя Лу отправилась в Приходскую церковь сделать там уборку перед воскресным днем. — Сейчас дома только мы с Ником, — ответила Кэрри. Майор Харпер улыбнулся, и в уголках глаз у него набежали морщинки. — Он довольно старый. решила Кэрри, глядя на складки на его пухлых розовых щеках и на залысины по бокам головы. «А можно мне подождать мисс Луизу?» — спросил он. В доме Эвансов ни разу не было гостей. У тети Лу были в городе приятницы, которые иногда приглашали ее на чай, но она никогда не осмеливалась позвать их к себе. «Один раз пригласишь, потом не выгонишь». утверждал мистер Эванс. — Будут ходить взад и вперед, туда и сюда, вверх и вниз, днем и ночью. У но Кэрри схватило живот, когда она подумала о том, что скажет мистер Эванс, если по возвращении домой с заседания муниципального совета увидит у себя в гостиной американского солдата. — Нет, нельзя, — наконец решилась Кэрри. — Извините, пожалуйста, но дело в том, что мистер Эванс может вернуться домой первым. Майор Харпер слегка удивился. — Брат мисс Луизы? — Что ж, буду очень рад с ним познакомиться. — Я не уверена, будет ли он рад. Совсем растерялась Кэрри. — Он... он не любит американских солдат. Не вас лично. Вы... ну, вы хороший. А дело в том... Она боялась, что майор Харпер рассердится, но он только улыбнулся, поблескивая голубыми глазами. — я и вправду неплохой, — заявил он. — Он и вправду был хороший, — подумала Кэрри. — Страшно даже подумать, что будет, если мистер Эванс придет и начнет на него кричать. Мистер Харпер расстроится, расстроится и тетя Лу. А главное, мистер Эванс ни за что не позволит ей снова встретиться с майором. — Ждать нет смысла. — Прав нет, — принялась она убеждать его. — Ничего хорошего из этого не выйдет. Даже если вы дождетесь ее, мистер Реванс никуда не разрешит ей пойти с вами, ни на танцы, ни в кино. Он говорит, что танцевальные залы и кинотеатры — это пристанище дьявола, и что легкомысленная женщина это оскорбление взора Божьего. Майор Харпер перестал улыбаться, его пухлое, розово щекое лицо стало серьезным, равно как и голос. мисс луиза славная благородная женщина и мне не хотелось бы нарушать ее покой боюсь что нарушите, — сказала кэрри он доведет ее до слез он всегда доводит ее до слез понятно наконец уразумел майор кэс харпер весьма признателен за разъяснение ситуации может вы передадите он помолчал словно сомневаясь сумеет ли Кэри передать тете Лу, скажите ей, что я заходил, и все. И еще что очень сожалею, что ее не застал. Керри смотрела ему вслед, пока он шел по горбатой главной улице городка. Армейская машина стояла возле собаки суткой, и он, не оглядываясь, вошел в кабачок. Кэри затворила дверь лавки. — Гадкая, противная девчонка! — налетел на нее Ник. Оказывается, он стоял позади нее, лицо его было пунцовым. Ее знакомый пришел к ней с визитом, а ты его выгнала. Не могла же я позвать его в дом? Вдруг придет мистер Эванс. — Мистер Эванс, мистер Эванс, ты только и думаешь про мистера Эванса. А как быть бедной тетя Лу? Начался бы скандал, она опять бы плакала. — сказала Кэри. Я не могу увидеть ее слез. — Не можешь? — А ей какое до этого дело? Может, она предпочла бы встретиться со своим знакомым, даже если потом ей суждено плакать, — предположил Ник. — Я пойду и скажу ей. Оттолкнув ее, он открыл дверь и помчался по улице в сторону бульвара павших воинов к приходской церкви. Секунду помедлив, Кэрри бросилась вслед за ним — — Подожди меня, Ник! — крикнула она. Он оглянулся, и на лице его появилась ухмылка. В церкви было холодно, как в подвале. Тетя Лу, стоя на коленях, скребла пол в проходе между рядами. Когда они подбежали к ней, она села на корточки, тыльной стороной ладони откинув упавшую на лицо прядь волос. — Приходил ваш знакомый! — крикнула Кэри. Майор Кэс Харпер! «Вот как!» — отозвалась тетя Лу. Она сидела, не сводя с них глаз. «Он пошел в собаку суткой, Скорей, а то он уйдет!» Тетя Лу поднялась на ноги, снова поправила волосы. Руки ее дрожали, как красные осенние листья, а светлые глаза сияли. «Оставьте ваши волосы в покое, они в порядке!» — сказал Ник. «Снимите только фартук!» Она сняла фартук, сложила его и посмотрела на себя. — Боже мой! — простонала она. — На мне старая юбка. — Он такой хороший, что не обратит на это внимания, — сказала Кэрри. Тетя Лу заломила свои красные руки. — Я не могу. Не могу я войти в собаку суткой. Мистер Эванс да не узнает, если вы сами ему не скажете, — рассердилась Кэрри. — Никто не скажет, я уверена. — Хорошо бы. Если бы так и получилось, в этом городке трудно что-нибудь утаить. Найдутся люди, которым доставит удовольствие доложить члену муниципального совета Эвансу, что его сестру видели в собаке суткой да еще в сопровождении американского солдата. Не для того, чтобы причинить неприятность тете Лу. Ее все любили, а чтобы досадить ему. А Пол? Вдруг вспомнила тетя Лу. — Я не домыла пол. — Мы домоем! — решил Ник. И добавил, недурно подражая голосу, мистера Эванса. — Ну-ка, девочки, если решили идти, иди! Давай-ка побыстрей! Они доскребли половицы, убрали ведро и тряпки в комнатку при кафедре, где хранились цветочные горшки, и одежды священника, и медленно двинулись назад к дому. Возле собаки Суткой уже не было никаких следов армейской машины, но и тетя Лу домой не приходила. Только мистер Эванс сидел за своей бухгалтерией в конторе. — Не видели тетю? — спросил он. — Сейчас так хорошо на улице, — ответила Керри. — Она пошла погулять. Я обещала приготовить ужин. Она накрыла стол в кухне, нарезала хлеб, положила в миску жаркое, сварила какао. На улице смеркалось. — Как ты думаешь, она вернется? — прошептал Ник. Кэри отнесла какао мистеру Эвансу в контору. Он сидел, откинувшись на спинку стула, и тер глаза. Глаза покраснели и слезились, а уголки губ у него были опущены вниз. — Все цифры и цифры, — пробормотал он, — конца им нет. Для праведника нет отдыха. — Зачем вы столько работаете? — спросила Кэрри, припомнив, что Хэбзоба рассказывала ей, что он трудился всю жизнь, не получая ни от кого помощи. — Тебе жаль меня? — с удивлением посмотрел на нее он. — Нечасто мне доводится слышать слова участия. И он улыбнулся не той свирепой ухмылкой, как всегда, а совершенно обычной усталой улыбкой, и сказал, «Пока идет война, я все вынужден делать сам. Не могу найти даже, кто бы доставлял продукты на дом. Однако гордиться следует только тем, что достается тяжким трудом. Поэтому я выстую, девочка, не бойся. Иди накорми юного Никодемуса и поужинай сама». Но Кэрри ушла не сразу, потому что, во-первых, ей вдруг стало в самом деле жаль, мистера Эванс, а во-вторых, она чувствовала себя виноватой, она солгала ему, сказав, что тетя Лу пошла гулять, а тетя Лу об этом понятия не имеет. Вдруг она придет и скажет ему, что была где-нибудь еще. Ужасно, когда тебя уличают во лжи. Ужасно в любое время, но сейчас, когда он так по-дружески с ней поговорил, еще хуже. Хотите, я помогу вам считать? Я довольно сильна в математике, в школе это мой любимый предмет. Она снова солгала, щеки ее загорелись от стыда, но он ничего не заметил, потому что тренькнул дверной звонок. Дверь отворилась и закрылась. Послышались быстрые легкие шаги, и в контору вошла тетя Лу. Она улыбалась, а лицо ее сияло так, будто внутри у нее горели свечки, словно елка на Рождество, — подумала Кейл. Увидев, что мистер Эванс повернулся и посмотрел на сестру, она почувствовала, как у нее защемилось сердце. Что кричали дежурные во время воздушной тревоги, когда замечали, что в окно пробивается луч света? Потушите свет, потушите свет, тетя Лу! Безмолвно молила Кэри, а вслух спросила: «Э, "Хорошо погуляли?" Тетя Лу рассеянно взглянул на нее, словно Кэри говорила на каком-то непонятном иностранном языке. Не делайте глупости, тетя Лу! Молила Кэрри, зная наперед, что мольбы ее не будут услышаны. «Мистер Эванс обязательно узнает, и будет страшный скандал. Он поймет, что Кэрри солгала ему, обидится и больше не будет ей верить». Она стояла, опустив голову, и ждала, когда разразится гроза. Но он только сказал, «Хорошо, хорошо, гуляют, гуляют и днем, и ночью. Идите ужинать». Я должен работать и зарабатывать на хлеб насущный».